Глава восьмая Октябрь и половина ноября прошли в том же вертящемся и непроглядном тумане. И за окнами стоял густой туман. Федор Иванович ждал дела, о котором ему сказал Стригалев, и одновременно ждал особой программы, обещанной академиком Редно. Он несколько раз на совещаниях у ректора и со своими сотрудниками Сказал о Иване Ильиче этот бедняга троллейбус, странный упрямец, несчастный раб этой формулы один к трем, которая многих сбила с толку, надо ему помочь. С холостом он его все-таки не назвал. Надо отметить, что избранная линия поведения отразилась на нем. Начала его сушить и подтачивать. Он очень быстро похудел. Елена Владимировна, когда он, покачав головой, ронял что-нибудь пренебрежительное о оборачивалась к нему и смотрела вдруг загоревшимися глазами. Направляла на него через большие очки потоки ликующего интереса, как будто все понимала. Почему это вы вдруг стали так отзываться о бывании личия?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 И в то же время Елена Владимировна стала почти каждый день открыто, даже привычно говорить ему, «Сегодня вы ведете меня до моста и не шагу дальше. Сегодня гуляем до семи, и я сразу покидаю вас. Миклуха Маклай, лежать и не двигаться». Раза два она сказала, «Сегодня я свободно разрешаю сводить меня в кино».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 темно-коричневого агрессивного цвета, в чуть заметную красноватую клетку и со скрытыми пуговицами. В начале декабря все окончательно побелело, воздух стал мягче. После звонка на перерыв из подъездов теперь вываливались толпы студентов, все любили игру в снежки. Однажды, в самый приятный солнечный тихий день, Федор Иванович бежал налегке по тропке в снегу, и его поразило знакомое гусиное гагаканье, доносившееся из-за розового корпуса. Да, сомнения не было. Федор Иванович остановился, приводя в порядок свой сметенный дух. А из-за угла выкатывалась процессия. Варичев, Побияха, Краснов, Новый Лектор, Аспиранты...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 Припало к земле, чтоб тот не увидел и не сожрал. Это ему удалось, и Федор Иванович, в душе едко усмехнувшись, поздравил себя с дебютом. — Вот они, вот наши молодые кадры! Академик Редно обнял его, на миг прижав к своим лисицам. Больно похлопал по спине и отпустил. — С такими кадрами можно побеждать! и все счастливые лица повернулись к Федору Ивановичу. Академик внимательно разглядывал его. — Ты чего, сынок? Вроде как спал с лица, похудел. — Не замечал Косян Идешь против закона, сынок. Получившим повышение положено прибавлять и в весе. солидностью обзаводиться, а ты худеешь? — В меня, в меня пошел. — Бегает все, все бегом, бегом, — пробасила Побияху. — Бегает? — Бегай, бегай, это полезно, а худеть нехорошо. — Курить бросил, — сообщила Анна Богумиловна. — Не курит? — Вот это правильно, — похвалил академик. — Сейчас такое время.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 Маскировка. Куда ни посмотришь, везде поиски в области тактики. Сама природа указывает путь. Кто видел, как фак впрыскивает себя в тифозную бактерию? Никто не видел. Что ж это вы, товарищи, нехорошо. Ну и я, по секрету, признаюсь, тоже не видел. Но книгам верю. Не всем, правда. Он впрыскивает себя в нее и разрушает ее изнутри. Имеющий уши да слышат, Вейсманисты-морганисты давно надели хаки и впрыскивают свой яд в сознание наших молодых. Я, конечно, не точно привел здесь с бактерией. Занесло батьку. Все вокруг весело загудели.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 Уже хода назад нет, а ты все плавничками помахиваешь. Рыба-удильщик, или как ее? Килька не понимает. Но мы должны бороться за кильку, не отдавать. У них тактика какая? Я ж их знаю, весь в синяках, они начетчики. Затаскивают в дебри теории. А я ж не знаю этих кювье и всех этих ламотрификаций.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 Увидев Федора Ивановича, он простился со всеми, и оба закрылись в кабинете. — Дверь не запирай, — сказал Кассиан Демианович. — Слушай, тут у вас где-то есть горячий душ. — Организуй, а. — Полотенце, мыло найдется? — Конечно. Сейчас зайдем ко мне, все возьмем, и к механизаторам. У них душ при механической мастерской. — Федор Иванович сходил на разведку, разошлась ли свита, и по пустому коридору они почти бегом выскользнули из корпуса. Торопливо дошагав до общежития, поскорей скрылись в комнате Федор Ивановича. Академик все смотрел на Мартина Идена, неодобрительно щупал ткань. Какой же ты земледелец! Ходишь как московский стеляга! Должен быть муравей, а ты стрекоза. Ты ж так чехотку тут схватишь. Скажут, на службе у академика редно чехотку заработал. Он покачал головой. Пришлю тебе, кожушок, до да колен полуперденчик, легкий, аккуратненький, а теплый, как печка, чтоб носил мне без дураков. А эту гимназию свою редингод свой. чтоб в шкаф мне до весны. Когда за девочками гон начнется, тогда разрешаю, надевай. Раньше Федор Иванович в таких случаях слабел от подступающего чувства. Ему хотелось расцеловать это старое, смуглое, от настоящего полевого загара доброе лицо. Но сейчас, когда безошибочно действовал ключ,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 Захватив нужные вещи, они опять вышли на яркий свет. «От благодарности! Ну, Лавкач, качая головой, бормотал академик, шагая впереди Федор Иванович. «Теперь никуда не денусь, придется присылать кожушок. Ладно, к Новому году получишь!» После беседы со Стригалевым, после сеанса со старинным микроскопом и майским цветком,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 и он приготовился. И совсем без его ведома сжалась в нем и уперлась в чуткий выступ стальная пружина. Они уже шли через работающий механический цех, и Федор Иванович увидел в глубине за станками Бориса Николаевича Парая. Дядик Борик поднял руку, салютуя учителю, и Федор Иванович бойко вскинул руку. — Ты с кем поздоровался? — спросил Касьян Демьянович. проследив их приветствие. Пружина тут же сорвалась и ударила. С одним вейсманистом-морганистом. С троллейбусом. Старик как бы онемел. «Этот длинный?» «С кокардой?» «Постой, какой же это троллейбус?» «Троллейбуса я по одним чирьем сразу!» «Он совсем забыл!»